Глава 6. Возвращались в университет мы не под фанфары, но под моё тихое счастье. Было ощущение, что я отсутствовала годами, хотя времени прошло всего ничего, и здесь мало кто знал о произошедшем. Разве ж то Таиша, выскочившая откуда-то из угла и крепко обнявшая меня, не произнеся при этом ни слова. И разве ж то Сигор который перехватил меня сразу после поварихи, но уже с претензиями. Почему ты не взяла меня с собой? Я думал, мы друзья. Не выдержал и усмехнулся. И кажется, теперь самые настоящие земляки в моей окраине закатили праздник по поводу присоединения Имельского княжества. Впервые целая эпоха общей истории. После этого признания Хинанда на него замахнулась. Зиралют опомнился и отскочил от разъярённой демоницы, хотя улыбаться не перестал. То, что для нас с ним повод для радости, для Центринцев совсем не так однозначно. Ректор нас вообще встретил вскинутой бровью. Шеле он почему-то ни одного обвинения не высказал, а для меня мигом нашёл Опять дисциплины будем выбирать из тех, что реально догнать нас на основе имеющихся знаний. Идём, Майса. Или тебя теперь называть сударыней, или миледи? Я так далёк от политики, что путаюсь. Элвин усмехнулся. Майер попытался что-то вставить, но заметив мою улыбку, промолчал, предоставив мне право разбираться самой. Я побежала за господином Дастерсом, чтобы закрыть этот вопрос немедленно. Предметы для изучения выбирала уже более вдумчиво, чем в первое посещение его кабинета. Какие ещё уроки посещает Дима, господин директор? Раз уж во мне есть их магия, я хочу её развить до предела. Боевую защиту точно оставляете, ведь я сдала экзамен. И словами не могу передать, как сильно мне помогла подготовка магистра Интара. Лучше не вдавайся в подробности, Айса, пробурчал он. Кажется, вы гдня вообще не знать, что там у вас происходит, чем случайно стать свидетелем событий. Есть ещё основа демонологии и магия красноглазых. Потянешь ли? Потяну, господин директор, пообещала я. По меньшей мере, сделаю всё возможное. И нет, не стоит меня пугать тем, что там я буду получать одни пинки из-за трещины от чистокровных. Мне, кажется, стало намного сложнее напугать. А вот манеры благородных дам вычеркните. Жизнь показала, что знание этикета последнее из необходимого для спасения. Как знаешь, Аиса, как знаешь. Хотя и заблуждаешься, Ты ещё не пыталась выживать в качестве невесты дракона в Серцевине? Вот уж где уроки по манерам тебе могут жизнь спасти. А дворцовые интриги и защиту безродной невестки от ядов я пока ещё в курс вести не додумался. Счёт за твоё обучение выставлять Мае Русао или дождёмся, когда закончится первый платёж Зохара Рока, и тогда выгоним тебя с чистой совестью. По временим с этим. Не хотя попросила я. Я решу денежный вопрос в ближайшее время. Мариту я нашла в нашей спальне и очень была согласна с ней в этом решении. Теперь нам вообще нет нужды укрываться под крылом дракона. Мы обе сменили свои статусы. А торчать постоянно под носом Элвина для меня выглядело плохой идеей. Она обрадовалась моему появлению. Но обрадовалась как-то странно. Я счастлива, что ты жива, Айса. Вернее, что ты настолько всё хорошо просчитала, чтобы выжить. Мы обе живы, дорогая моя подруга, загласила я, заключая её в объятие. И вместе точно так, как друг другу клялись. Пойдём скорее гулять. Я хочу увидеть Иштар. Она улыбнулась и покачала головой. Прости, не могу. Если раньше меня готовили в подстилке к старику, то теперь я стану супругой его сына. И я хочу быть достойной его и его нового титула, потому к занятиям отношусь ещё серьёзнее. В этом как раз не было ничего удивительного. Марита и прежде проявляла недюжинное рвенье к наукам. А вот внешность её сильно изменилась. Дело было не в опалённых волосах и даже не в безобразном клейме на щеке, Сами её глаза сделались немного прищуренными и будто настороженными. Ей пришлось многое перенести, это понятно, и на полное душевное излечение уйдут месяцы. А я буду рядом, чтобы во всём её поддерживать и не успокоюсь, пока она не загогочет по-прежнему, заставляя окна дрожать. Отстранилась и поинтересовалась осторожно: Как у тебя со штаром Марита? Как он вообще ощущает себя, неожиданно став мелордом? Подруга отвела взгляд. Я полюбила его почти с первого взгляда, ты это и сама знаешь. И его поступок, его желание меня выручить, только добавили моей любви силы. Мне плевать, шеля он или пастух, но ему теперь придётся жениться на уродке, и только потому, что он успел пообещать это до того, как меня заново увидел. У родины она не стала, но я от чего-то промолчала. Теперь вдруг стало понятно, что так сильно выделяло её раньше из остальных красивых девчонок. Марита излучала счастье, а Лица творяла собой свет и беззаботность. Никлеймо сделало её некрасивой, а исчезновение этой ауры. Она из густка зеленоглазой радости сделалась обыкновенным человеком. Я посидела с ней некоторое время, по старой общей привычке, помогла с каллиграфией и прочтением устаревших слов. Но потом оставила одну в комнате. Завтра начинаются мои уроки. Надо успеть уладить все дела и вернуться до вечерней молитвы. Не пройдёт и пары месяцев, как всё сделается по-старому, но с новым будущим, и чтобы так произошло, необходимо приложить к тому некоторые усилия. К своему стыду я до сих пор ни разу не интересовалась, в какой комнате, какого крыла общежития живет Аштар. Пришлось спросить у уборщика. Морд Шелли Рока после возвращения переселился в то здание. Ответили мне, указав на знакомое строение поодаль от простых общежитий. И верно же, пусть демону титул дали формально, но титулованным он все равно стал, и потому теперь живет среди Шелли. Бедный господин директор, у него на нашем потоке прямо настоящая концентрация высокопоставленных господ. Я запахнула плащ и побежала к указанному зданию. Сложилось удачно, ведь там как раз находятся все, с кем мне следовало поговорить, со Штаром, с Майером, с Кеймарами. Вот только столкнулась я ни с одним из них, а с мелордом Йо. Элвин буквально выскочил в коридор, стоило мне только миновать входную дверь. Я нахмурилась. Мелорд, вы же не вышли только потому, что ощутили моё приближение? Дракон пару секунд молчал, а потом выдал: "Нет", и улыбнулся так, чтобы сомнений во вранье не осталось. Но возможности переспросить он не дал и задал уже свой вопрос. Куда спешишь, княжна? Пришлось объясняться. Мне нужно поговорить с Шеле. Со всеми, если честно, подумала и добавила. Со всеми, кроме вас. Элвен усмехнулся и почему-то продолжал торчать в коридоре, не давая мне пройти и продлевая этот допрос, который не имел никакого смысла, ведь я при нём и собиралась общаться с его друзьями. Произнёс всё с той же иронией. А я как раз знаю, где теперь собираются все шелли. Мои покои по-прежнему самые большие, и сам этот факт будто является приглашением. Теперь над одного подкидыша больше стало, стараюсь привыкнуть. И Аштар у вас? Здорово? Мой же них, надеюсь, тоже. Мне и он нужен. А майер тебе зачем? Жёлтые глаза сузились. Я, кажется, понимала, почему он спрашивает. А он понимал, что я обязана отвечать и стоять здесь, пока ему самому не надоест. Но правила обращения к высокопоставленной особе я нарушила, хоть и сделала это весьма осторожно. «Милорд, вы ведь понимаете, что у нас с женихом теперь могут быть свои дела? Ничего секретного, поверьте». «Какие именно дела?» Он зачем-то настаивал. «Княжна, после того, как ты меня всего облизала взглядом в пещере...» Я определённо имею право лезть в твои личные вопросы. Итак. Да что ж такое? Я отвела глаза. Наше с ним общение всегда было непростым, но, видимо, теперь оно выходит на новый уровень, и и только потому, что у него включился какой-то азарт. Я всё же была вынуждена ответить честно. Хочу попросить у него деньги на время, оплату за обучение. Было бы странно оставаться должной Зохару. Моё княжество, конечно же, может внести такую сумму, но сейчас они в прямом смысле находятся на военном положении. Я просто не хочу их беспокоить такими пустяками, если Майер поможет. А я чувствую, знаю, что пока должна остаться в университете. Весь мир перевернулся от того, что я сюда попала, и точно пока не наступило время уезжать. Не стыдно просить у чужого человека. Меня вопрос немного обескуражил. Не стыдно, милорд. У нас с Майром, как мне кажется, именно такие отношения, что если просьба будет неуместной, он запросто об этом и скажет. И тогда я посмотрю на остатки своих украшений или напишу письмо своим родным. Мой-то перстень продать не получилось. Ого, какие ты умеешь глаза делать. Шучу. Раз всё возвращено, и этот инцидент меня не волнует. «Но ты на это и ставила, верно? На моё к тебе отношение?» Меня в самом деле начало накрывать лёгким раздражением, и это отражалось в выражении глаз. «Да, ставила. Но в той ситуации я и свою жизнь на карту ставила, если помните». «И мою жизнь ставила, если помнишь». Он говорил ровно, словно отражал бездушным эхом. Демоны просто не ожидали нападения с тыла и не успели развернуть орудия. Иная ситуация могла привести к другому результату. Ты не могла об этом не подумать. Он имел право на упрёки, и потому я прикусила язык, смиренно склонив голову. Если на словесных претензиях та история и закончится, то буду только счастлива. Однако Элвин всё ещё меня не отпускал. Но на самом деле, я всегда ждал от тебя чего-то подобного, хотя в такой чёткости картины не представлял. Но ты не будешь просить у Майера. Попроси у меня. Извините что? Раздражение мгновенно вернулось на место. Хотите, чтобы я была должна вам, а не собственному жениху? В точку. Я зайду к директору утром. Больше этот вопрос не поднимай. Не надо. Неуместно громко выкрикнула я и повторила сдавленно, но злостью: "Не надо. Вообще не стоит вам лезть в дела невесты вашего друга. Он же, я секлась, но заставила себя закончить фразу. Он же в дела вашей невесты не лезет?" "Хинанда до сих пор моя невеста только по той причине, Что ты на этом настаиваешь? Она слишком сильно помогла вам с Маритой, и ты с Кореевым обеим глотки перегрызёшь, чем расстроишь её. И даже не хочешь думать о том, что Хин слишком хороша, чтобы ей врали в глаза. Ты думаешь, что проявляешь к ней уважение, но на самом деле ты вынуждаешь меня её унижать. Ох, Тайша, Тайша. Я сокрушённо выдохнула себе под нос. И когда твой корень уже наконец-то выбьетрится. Ты так к чему? К тому, я вскинула на него взгляд, что вам надо ещё немного подождать. В смысле, вы правы, для меня это очень важно. И если вас хоть каплю заботит моё благополучие, то подождите ещё некоторое время, а потом уже разрушайте себе жизнь. «Снова используешь меня в своих интересах, княжна? До каких же пор это будет продолжаться? Пока я по твоей команде не сожгу до тла всю империю?» Вопреки обвинительной фразе, Драк Шелли снова улыбнулся, будто бы пытался показать, что ему мои манипуляции даже отчасти нравятся. По крайней мере, не вызывают никакой злости. Я взяла себя в руки и немного подалась к нему, заставив замереть. Посмотрела прямо в глаза и правильно выбрала каждое слово. Простите за это, милорд. За всё простите, что сделала и ещё сделаю. Но я только просыпаюсь от кошмарного сна, начинаю смотреть на жизнь другими глазами и хочу, чтобы та жизнь была правильной. Поэтому очень аккуратно распутываю все прежние узлы. и пытаюсь не угодить в новое. Элвин тоже наклонился в мою сторону и прошептал: А если я плюну на твои интересы, Кнежна, и займусь собственными узлами? Например, поцелую тебя и заставлю забыть о правильности. Неужели оттолкнёшь? Оттолкну. Я отстранилась. Не забывай, что я улавливаю колебание твоих эмоций. Ты можешь говорить что угодно, но я всем своим гигантским драконьим нутром чую, что в этой теме ты лжёшь. Знаю, почему это делаешь, пытаюсь оправдать твои мотивы и надуманные обязательства, но я не привык к чужому эгоизму. Это именно эгоизм и есть. Ты думаешь о порядке в своей жизни, оставляя бардак в моей. Мне совсем отказал голос от такого потока смущающей откровенности. Это быстро пройдёт, ми лорд. Вы и глазом не успеете моргнуть, как меня рядом с вами не будет. И я не знаю, что случится скорее: исчезнет эта ненужная симпатия или я умру от старости. Но для вас оба срока в любом случае коротки. Я ведь наверняка из-за ми лорда Сао замуж не выйду. побуду под его крылом, пока Зохар не потерпит окончательное поражение и уйду во свояси. Но пока вам придётся моё присутствие перетерпеть. Сколько с высоты дракона длится несколько месяцев или десятилетий. Теперь и он отстранился. Последний вопрос не был из тех, что ничего не значат. Ваша свадьба действительно, скорее всего, не случится. Император не одобрит. Но ты намекаешь, что твоя короткая жизнь в моих глазах ничего не стоит. Я не намекаю, а говорю об этом прямо, ми лорд. Ведь не должна ничего стоить. Ни один из драконов не имеет будущего со мной, даже если бы искренне полюбил. И вот когда меня не станет, вы обязательно обрадуетесь, что ваше сердце осталось с Хинандай. а не улетела в могилу за простой смертный. Хотя, уверена, вы обрадуетесь этой мысли намного раньше. Я бы и к Майеру не подошла, если бы он испытывал ко мне хоть грамм романтической симпатии и мог бы полюбить так, как дракон любит свою единственную. Можно я уже пойду? Я буквально отодвинула его рукой и прошмыгнула мимо. Хотя и путь мой лежал всё равно к нему же. Не в прямом смысле, речь о комнате, но сквозило чувство, что я просто бегаю кругами вокруг одной и той же точки, постоянно к ней возвращаясь. Элвин вошёл вслед за мной и не позволил даже поприветствовать собравшихся в гостиной. Майер позвал он. На просьбу княжны ответь нет. Это важно для меня. Что? Мой жених встал с удивлением, окидывая взглядом нас обоих. Какую просьбу? Что-то случилось? То есть ещё что-то случилось. Он с сарказмом выделил слово ещё. Любую просьбу, отрезал Элвин с улыбкой, проходя к свободному диванчику. Просто постоянно говори ей «нет», и тем порадуешь меня. С чего вдруг тот вскинул чёрные брови? Я, может, предпочту радовать Айсу. Ну или не предпочту, если объяснишь, в чём дело. Запросто. Тот теперь глянул иронично на меня. Мы с ней решили поиграть в Мацхэ уже людьми. Ты моя фигура. Ведь мы знакомы дольше. Договорились. И ты подиграешь, если я хоть что-то о своём лучшем друге знаю. Я цокнула языком и вздохнула. Ладно, намёк поняла. Про плату за обучение с Майером разговаривать не стану, по крайней мере, точно не сегодня. Интересно, Элвин придумал поиграть в матхэ присутствующими? только за гвоздка в том, что он всех здесь дольше моего знает. Исключение лишь угрюмый Аштар. С такой фигуркой против целого набора шели, у меня нет ни единого шанса. Хотя, Хинанда, здравствуй. Я добавила в голос восторженности. Не присядешь к своему жениху? Я хочу быть поближе к Майру, и пусть наша помолвка фиктивная, тёплые отношения не помешают. С удовольствием, демоница легко поднялась на ноги. Только раздеваться здесь не начинайте, любовники фиктивные. Терпеть не могу наблюдать чужую страсть. Хотя если мы с Элмом случайно начнём, тогда сделайте вид, что вам срочно нужно по делам. Блеск в глазах Элвина немного потух. Значит, ход на доске защищён.